Глава 41. Галина мучительно долго выбирала подходящий к случаю ресторан. Великосветский нищеброд Разуваев был бы в этом деле наилучшим советчиком, но после Баха, а точнее того, что за этим последовало, она не готова была возобновлять отношения даже заочно. Неожиданно помог Родион. Вернувшись с Гуа, он позвонил и вежливо, чуть ли не ласково, попросил у нее разрешение провести с дочерью воскресный день. Встретившись с ним у ворот центрального городского зоопарка, Галина восприняла своего бывшего на удивление спокойно. Если время и не лечит, то уж точно все притупляет. Родька заметно похудел, его кожа приобрела завидный золотисто-бронзовый оттенок, он был небрежный и с большим вкусом одет. Порода. Этого у него не отнять. Перед глазами мелькнул образ Мигеля, которого она с трудом отучила от рубашек канареечной расцветки и регулярных посещений копеечных магазинов, притащившихся сюда из Европы. «Как погуляли?» — кивнула она бывшему мужу. «Прекрасно». Катюша, запястье которой обильно украшали яркие из тканей и камешков фенички равнодушно попрощавшись с отцом, С таким же выражением лица подошла к матери. «Родя, тебе не кажется, что она уже выросла для похода в зоопарк?» Не удержалась напоследок Галина. «Так мы и в кабак потом ходили. Новый, модный». «Да», — оживилась дочь, — «там такие бургеры!» «Фу!» — поморщилась Галина, ежедневно поддерживавшая здоровье изрядным количеством свежевыжатого сока и даже йогурты, покупавшие в проверенной фермерской лавке. Ты не поняла. Это кухня высокого класса, раздражаясь, сказал Родион. Да, мама, вступилась за него дочь, один бургер там стоит почти тысячу рублей. Хм, и с чем же он? С трюфелями? Представь, с трюфелями тоже есть. Не бургер, но паста. На этом отрезке дороги стоянка была запрещена, и Родя, явно кого-то поджидавший, нетерпеливо всматривался в притормаживающие автомобили. «Кто открыл?» «Ясно, кто. Кто у нас все модные места открывает?» «Действительно, на уровне.» С дороги посигналили. «Все, Галя, я побежал». И Родион, наскоро обняв дочку, успевшую залипнуть в своем мобильном, поспешил в сторону маленькой, красной и совсем не дешевой машины. «Ясно. Йога, смузи, все без консервантов, джинсы бойфренда, свитер оверсайз, а вместо бухла по праздникам травка». И как же его зашвырнуло от пластмассовых провинциалок-танцовщиц к эко-девушке из будущего? Грива светлых эффектно нечесанных волос, сидевшего за рулем создания, утвердительно встряхнулась в ответ. В общем, с рестораном Галина определилась. Мать с бабкой, хоть и приоделись по случаю грандиозного события под строгим Галининым присмотром, выглядели здесь случайными и нелепыми наростами. Следуя своему обыкновению, Мигель начинал любой вопрос или ответ с неопределенной улыбки, и сейчас это раздражало Галину больше, чем когда бы то ни было. Поскольку общее напряжение передалось и ему, улыбался он шире и глупее обычного. Катюша, накануне обновившая вместе с Галиной весь свой гардероб, уже успела зачекиниться в соцсети и теперь клянчила разрешение заказать вместо сока «Кока-Колу», Галина бросила взгляд на часы. «Вот была Елизавета Петровна», — негромко рассказывала бабке мать. «На работе у меня, ты же помнишь? Все жаловалось то на мигрень, то на слабость, а потом раз — и четвертая стадия». «Мама, хватит!» — вспыхнула Галина. «Сейчас-то хоть можно обойтись без страшных историй?» «Это не истории, это жизнь», — вяло огрызнулась мать, но все же замолчала. В сопровождении длинноногой девушки-администратора в зал вошла роскошная чужая женщина, будто яркая неведомая птица, даже здесь, на этой выставке запредельно дорогих дамских сумок и мужских часов, она выделялась из всех остальных посетителей. Элегантное розовое платье, цвет хит-сезона, подчеркивавшее все изгибы тонкого силуэта, сидело на ней безупречно. Небрежность короткой стрижки стоила, как хороший крем. Сощурившись и бросив взгляд в глубину зала, женщина вдруг резко остановилась и начала что-то писать в блестящем золотом телефоне. «Мам, да это же тетя Оля!» — закричала дочь. На лице Мигеля застыло восхищение. Мать с бабкой, как две неловкие утки, заерзав стульями, вскочили и бросились навстречу вошедшей. Следом за ними привстал Мигель. На его губах зависла самая идиотская улыбка. Галина почувствовала, как вместо долгожданной радости ее наполнила еще большая тревога. Пока Катюша, мать, бабка и Мигель толкались возле завизжавшей от восторга сестренки, Галина продолжала сидеть за столом и встала только тогда, когда Ольга, обезоруживающе улыбаясь, подошла к ней вплотную. «Ну, здравствуй, здравствуй, мой голчонок!» По щекам сестры катились слезы. «Привет, дорогая! Господи, неужели я здесь? Неужели я с вами?» Галина заметила, что их многочисленная и шумная компания привлекала всеобщее внимание, но Ольку, богиню, это ничуть не волновало, как и то, что, встав между столиками, она преградила посетителям проход. «А давайте-ка присядем, наконец!» Попыталась навести порядок Галина. «Да-да», — щебетала птичка с заморским акцентом. «Я тут подарочки вам привезла. Ой, что я говорю, они же в машине остались. Но Амир их скоро привезет. Я ему только что СМС-ку скинула». «Амир?» — скинула брови Галина. «Да, я хотела сделать вам еще один сюрприз. Я приехала не одна». Официант как раз принес меню, и за столом повисла напряженная пауза. Бабуля осмелилась первая. «И где вы остановились?» «Пока еще не остановились. Я думала, Амир заказал номер в гостинице, а он вдруг говорит, «Я понимаю, ты хочешь домой, я понимаю, будет тесновато, но это же так важно для тебя». Мать, не выпускавшая вновь обретенную дочь из своих объятий, смахнула слезы и запричитала, Вот и хорошо. Мы с бабушкой будем домой ездить, ночевать, а ты в гостиной поживешь, но лучше бы все таки без Амира. А кто он? Индус? Хлопотно будет, тесновато. Санузел, опять же, один. А у нас теперь есть еще Лу, ангелочек наш. Смущенный Мигель, украдкой продолжая поглядывать на Ольку, уткнулся носом в меню. Бабуля подхватила тему. Олюшка, мы все для тебя приготовили. Галя, она так тебя ждала. Амир ведь может пожить в гостинице. Нужно только рядом с домом найти. Катюша, копируя своего отца в слегка развязной манере, принялась засыпать официанта вопросами, при этом внимательно прислушиваясь к общему разговору. Вслушиваясь в очаровательный Ольгин акцент, Галина почему-то вспомнила, как однажды застукала свою 16-летнюю сестренку в компании размалёванных, как шлюхи подружек, за собиранием окурков в подъезде. «Какое классное место! Недавно открылось? Как же я скучала по этому городу! И какие здесь грандиозные перемены! Завтра гулять! Целый день гулять по городу! И еще девчонки мои рвутся встретиться!» «Вот тётя Оля!» Катюша ткнула пальцем в свой телефон. «На соседней с нашим домом улице есть гостиница, три звезды, и цена там более или менее». Ольга захохотала в голос и потрепала племянницу по неумело уложенным липким волосам. «Спасибо, моя сладкая. Мы же с Амиром все-таки пара». Снова повисла пауза. «Значит так», — прервала тишину Галина. «Жить вы будете, конечно, дома, Самиром. Придется смириться с некоторыми неудобствами. Сама понимаешь, нашему Лу сейчас год с небольшим. Ты же домой приехала. А вариант с гостиницей можно иметь в виду, как запасной. Катюша пискнула от восторга. Мать, не выпускавшая Ольгу из своих объятий, снова заплакала, а бабка, бросив взгляд на Галину, ухмыльнулась. «Что же, замечательно», — с иронией в голосе подытожила она. «Замечательно, да». На той же ноте вернула ей Галина. Женщинам принесли бутылку приемлемого по цене шампанского, себе Галина заказала коньяк. Недорогого пива, которое любил Мигель, в барной карте не оказалось, и Галина небрежно попросила официанта, явно рассчитывавшего получить чаевые, послать кого-нибудь за пивом в магазин. Мигель благодарно потрепал ее за руку, но за обед в итоге заплатила растроганная, щебечущая и, судя по всему, совсем не бедная сестренка.